Интерлюдия 1. Джошуа. Самый известный дочерний клан детей Кратоса, в вдоводелы, сейчас восстанавливался после войны со Скифом и дезертирства Айлин Воутерс. Но были и другие карманные кланы, в том числе в Империи. Один из них, специализировавшийся на разведке и исследованиях новых земель, наткнулся в урсайских джунглях на рейдовый инстанс Узулу Скаут, нашедший подземелье, был нежитью. Все остальные расы до него добраться не могли, потому что пока не изобрели защиту от ядовитых испарений джунглей. Джоша Галлахер, лидер детей Кратоса, ни за что не сделался бы нежитью ни ради обогащения, ни ради приключений и славы. Всего этого у него было в избытке, а внешний вид персонажей не менее важен для имиджа клана, чем игровые успехи. Джоша выбрал другой путь, более традиционный. Все алхимики детей Кратоса, как собственные, так и привлеченные со стороны, работали над изобретением зелья сопротивления ядовитым испарениям. После открытия Узулу Руба, четыре дня ушло на то, чтобы одному алхимику улыбнулась удача. Еще день на то, чтобы скупить все необходимые ресурсы и создать достаточное количество зелий. Ровно неделю назад скаут, чье имя Джошуа не запомнил, открыл узулу Руб и основной рейдовый статик детей Кратоса выдвинулся к инстансу. Второй и третий составы уже сделали тестовый прогон, пришло время для лидеров. Разумным содружество было не просто на Шедерунге, где их пытались вырезать все встреченные мобы и неписи. А дети спешили, поэтому выбрали самый короткий путь. Высадились около нейтральной пиратской бухты, контролируемой Лигой Гоблинов. Оттуда на летающих маунтах почти пересекли Тернистую долину, но были вынуждены спешиться. Воздух кишел ядовитой мышкарой, и чем выше, тем злее она была. Не помогало ничего. Москиты вгрызались в броню и впивались в тело, вешая опасные доты. На земле москитов было меньше, причем гораздо. Зато оказалось полно мобов, с которыми справлялись вроде бы без усилий, но времени уходило много. Джоша, минутной оглядываясь, нервничал. Заклятые друзья из топовых кланов могли настичь его группу, и тогда такое близкое первое убийство в топовом инстансе ускользнуло бы. С боями пробились через тернистую долину. С востока обогнули озеро на сферите, кишащее токсичными василисками, и углубились в джунгли. Дорогу приходилось буквально вырубать с помощью клинков и мачете, но к удивлению детей, серьезных проблем не возникло. Мобов было немного, и единственной трудностью стала трясина, где завязла часть группы. Вытащили почти всех, но двое самых тяжелых воинов все же утонули. Их воскресили и двинулись дальше. К утру следующего дня рейд стоял у четырех покосившихся исполинских столбов, изъеденных эрозией и напоминающих скорее серые камни, чем колонны. Приблизившись, рейдеры с самым высоким восприятием изучили их. Но кроме очевидного, вырезанных фигурок странных рогатых существ и животных ничего не обнаружили. Между столбами, издавая едва слышимый гул, мерцала портальная пелена. Джошуа, взяв под руку супругу Вивиан, отошел в сторону поднялся на холм и попытался рассмотреть территорию за вратами. Инстанс был наземным, но густая растительность скрывала то, что внутри. Обернувшись, Джошуа окинул взглядом рейд. Без него и Вивиан 98 лучших бойцов клана. Аспер, Дестини, Шиндлер, Дефайлер, Ронан, Дарин, Карайна, Таранис. Лучшие из лучших, чемпионы арены и полей боя, классовых турниров. А одна, Дестини, даже победительница демонических игр. Клан не очень радовался ее успеху из-за того, что девушка спелась с Шепардом, но Джошуа ее поддержал. Дес сделала то, что сделал бы любой из нас, выжила любой ценой и в конце концов победила, а победителей не судят. Однако изнутри его подтачивал червячок сомнения. Доверять Дестини винзор Джошуа перестал, а потому сказал, тебе нужно отдохнуть от забот после стресса игр, Десс. Тем самым он отстранил ее отдел офицерского состава. И все же в этот рейд он девушку взял, потому что глупо отказываться в новом подземелье от топового дамагера клана. Впрочем, Узулуруб должен стать легкой прогулкой. Инстанс был рассчитан на игроков от 500 уровня. И все же для комфортного прохождения могло не хватить и 520, которого достигли лишь несколько детей. Рейдовое подземелье тема отличалась от обычных, предназначенных для групп до 10 человек. Повышенная сложность требовала четкого следования тактики и слаженной командной игры. «520-й», — подумал Джоша, — еще три месяца назад 400-й был непреодолимой и даже недостижимой планкой. Но все изменилось, когда Нергал позволил игрокам качаться в Лохарийской пустыне, а после алхимики изобрели зелье сопротивления жаре. С убийственными свитками Армагеддона быстрая прокачка стала обыденностью, хотя и очень затратной. Мысленно улыбнувшись, лидер детей Кратоса шумно втянул воздух джунглей, густой, сладковато-приторный, с буйным цветочным духом. Теперь, когда испарения не убивали, аромат нравился Джошуа Галахеру. Да и вообще, впервые за долгие полгода, прошедшие с того момента, когда появилась неуловимая топовая угроза эй класса он чувствовал себя прекрасно. Все шло по плану, задуманному после того, как священная война в Лохарийской пустыне закончилась пшиком, а альянс превентивов начал разваливаться. А Элину шла к нежити, Хорватс, Хинтерлист, а теперь еще и полковник переметнулись на сторону Скифа, и этот план был очень близок к завершению. «Успеть бы взять первое убийство до появления странников», поделилась переживаниями Вивиан, спуская мужа с небес на землю. они появятся, даже не сомневайся». Супруга всегда смотрела на мир реалистично. «Да, они первыми обнаружили инстанс и первыми пришли к нему основным рейдом, но за это достижения не дают». «Успеем», — уверенно заявил Джоша. «А если нет, вслед за нами выдвинулись еще несколько наших рейдовых групп и наемников. Они защитят портал и не пропустят никого, пока мы не сделаем достижение. Хорват явится не один», — покачала голова Вивиан. Говорила она шепотом, чтобы рейд не услышал. «С ним придут хинтерлист и полковник, а где они, там и...» «Нет, скифа не будет». «Откуда ты...» Вивиан запнулась, ее глаза просияли. «Джеральдина?» Джошуа не ответил вслух, лишь на мгновение прикрыл глаза. Операция, целью которой был захват Алекса Шепарда, продвигалась успешно и близилась к завершению. Все возможно, если ты гражданин категории А и к твоим услугам самые последние достижения науки и технологий, биотехнологий. Деталями операции Джошуа не делился даже с Вивиан, потому что и сам всего не знал. Инсайдеры в Сноусторме рассказали о спящих. Если они правы, и скины этих богов имеют доступ к разумам всех игроков, а значит, могут предупредить Шепарда, поэтому исполнители операции Джеральдина не входили в дис с момента ее запуска, а подробности держались в секрете, в том числе и от заказчика. Не волнуйся, душа моя! ласково сказал Джоша. Все будет замечательно. Склонившись к супруге, он прошептал на ухо: Скив застрял в преисподней. Что? Глаза Вивиан распахнулись. Джошуа прижал указательный палец к рту. Тс, я сам не поверил, но источник подтвердил. Именно поэтому мы застопорились, а Джеральдина не переходит на следующий этап». Он запнулся, недовольно глядя на приближающегося лидера рейда. «В общем, ни о чем переживать, дорогая. Шиндлер?» Классы у Галахеров были не боевые, потому они не водили рейды и не командовали в боях, однако присутствовали во всех походах в новой подземелье, чтобы не упустить достижения». Основной рейд водил Шиндлер, рыцарь света 519 уровня. «Мистер и миссис Галлахер, брифинг для рейда я провел», — доложил он. «Как обычно, держитесь позади и подключайтесь только тогда, когда будет нужен дополнительный урон». «Что известно об инстансе? спросила Вивен. «Третий и второй статики сделали тестовый забег. Третий вайпнулся на втором. Второй дошел до четвертого босса». «Это же плохо», — обеспокоилась Вивен. «Сколько там всего боссов?» «На самом деле, хорошо». — ответил ей Джоша. — Без разведки, не зная тактики, ребята зашли так далеко. Не забывай, любимая, что те два рейда слабее, чем наш. — Верно, мистер Галахер, улыбнулся Шиндлер. — Внутри мы встретим дружественное племя троллей Ундалар. Именно они — основные квестгиверы по инстансу. По их словам, племя Узулуруба отринуло новых богов и обратилось к черной магии, требующей жертвоприношений. «Империя неоднократно пыталась завоевать эти земли, однако безуспешно. Ундалар страдает больше всего, и мы для них последняя надежда». «Ты сказал, черная магия?» — уточнила Вивен. «Разве темные новые боги не практикуют то же самое? Я не понимаю, зачем у -Рубу было отрицать новых богов». «Некромантия?» — предположил Джошуа. «Вроде того, но с упором на связи с демонами», — ответил Шиндлер. Более того, первые боссы сами не обращенные демоны, измененные преисподней. Далее он наморщил лоб. Квесты, а также каждый убитый моб и босс улучшают репутацию с племени Мундалар. На высоких уровнях можно будет приобрести мощные зачарования для каждого класса. Рандомно с мобов выпадают монеты разных племен троллей. Идут в зачет достижений нумизмат и блестяшки. Наконец-то пополню свою коллекцию. Искренне обрадовался Джоша. Судя по мини-карте, нас ждет не менее десятка боссов, так что вполне возможно, мы откроем еще много чего интересного. Улыбнулся Шиндлер. Также. Стоп! Остановил его Джоша. Очевидно, что инстанс непроходной. Крайне важно получить первое убийство. Разрешая использовать артефакты первой категории из кланового хранилища, и второй шанс Мардука? Встрепенулся Шиндлер. Как у Хинтерлиста? Пожевав губами, лидер кивнул. Это зеркальный артефакт. Такое же есть у Отто Хинтерлиста, только называется иначе. Второй шанс Нергала. И он был использован в битве с армией нежити в пустыне. Откат год, но... Артефакт, воскрешающий всех союзников в том же состоянии, в котором они были в начале боя со всеми бафами, Джоша планировал использовать в битве за храм в Лахарийской пустыне, но Скиф тогда сбежал. Такая экономия оказалась на руку, поэтому Джошуа дал добро, почти не сомневаясь. Не каждый день выпадает шанс взять достижение в недавно открытом инстансе. «Хорошо, разрешаю». Шиндлер просиял и, обернувшись к Рейду, гаркнул. «Рейд! Дети Кратоса! Заходим!» И, ускорившись, двинулся внутрь первым. «Заходим живыми, чтобы выйти живыми!» Откликнулся Рейд и, бряцая оружием и подбадривая себя боевыми ключами, устремился за ним. У Джоша было хорошее предчувствие, когда он, пропустив всех своих бойцов и проводив входящую Вивиан взглядом, шагнул в Инстанс последним. Инстанс оказался огромным под открытым небом, скрытым слоистым туманом, с массой ловушек, секретов и потайных проходов. Много времени ушло на то, чтобы составить многоуровневую карту, при этом окончательно не заплутав в лабиринте джунглей. Тропы извивались, путались, пересекались, уходили то вниз в узкие ущелья и тоннели, то вверх по веревочным мостам между исполинскими деревьями. Много проблем доставили обычные мобы, звери джунглей, мутировавшие под влиянием черной магии тролли и узулуруба. Рейд постоянно натыкался на ядовитых змей, вешающих смертельное отравление, от которых жгло вены и шла пена изо рта. Туман не исчезал, он то немного рассеивался, то снова сгущался, отчего казалось, будто в деревьях кто-то движется, и гигантские анаконды нападали всегда неожиданно, заглатывая по несколько человек. Змей приходилось рубить всем рейдом, освобождая проглоченных. Огромная горилла размером с Кинг конга даже не босс, едва не убила рейд, Шкуру обезьяны не пробивали физические атаки, а магические не поспевали за регенерацией. Пришлось тратить свиток звездопада, подобие новой версии Армагеддона, бьющая точечно, а не по площади. Случайно призванный босс из реки, Аранка, многоголовая гидра 531 уровня, чуть не положил конец их мучениям. Рейд избежал вайпа, только сообразив, что шеи с отрубленными головами надо прижигать огнем, тогда головы не отрастают. Чуть позже выяснилось, что можно и замораживать. Бои с другими боссами, пятью верховными жрецами Узулу Руба, были попроще. Каждый жрец-тролль владел умением обращаться в аспект могучего животного — исполинского паука, летучую мышь, змея, пантеру и тигра. И это помимо того, что жрецы использовали убийственные заклинания, но детям Кратеса удалось одолеть противников, почти не напрягаясь. В бою рейду здорово помогло новое инженерное изобретение — тактический сканер безошибочно определяющий умения мобов. С игроками устройство пока не работало, требовались улучшения и новые версии. С последнего верховного жреца, Регала, выпал легендарный летающий стремительный тигроид. Шиндлер нашел взглядом Джошуа, тот кивнул. «Разыгрывай!» Вивиан хотела что-то сказать, но промолчала. В клане было негласное правило распределять подобный лут броском костей. Так Галлахера, обычно гребущие все артефакты под себя, пробуждали в соклановцах азарт и желание стать членами топового статика. Тигр достался одному из хилеров, а тот тут же продал его Вивиан. Супруга лидера клана питала слабость к коллекционированию. Она собирала все, что было уникальным. «Поздравляю всех! По нашим прикидкам, большая часть инста позади», объявил Шиндлер и указал на открывшийся в скале проход. «Структура тут примерно такая же, как в другом инсте Тролли, у Зулфуруки. А там подобный проход после первых боссов предвосхищал финальный бой». Немного отдохнув, выхилившись и обновив бафы, рейдеры ринулись в проход. Размялись на сильных паках Тролли, где в каждом был чернокнижник с демоническим фамильяром, и достигли ущелья, в конце которого их ждал Джиран до «Проклинатель». Дети Кратоса прикончили его с огромной долей везения. Джерондо строчил проклятиями, оглушающими, ослепляющими, вызывающими головокружение, когда казалось, что Земля едет из-под ног, парализующими, всякими. Но больше неприятностей доставили его многочисленные зомбирующие тотемы. Проклинатель выставлял одновременно около 20, и каждый принуждал самых сильных бойцов драться против товарищей. Периодически босс вешал на кого-нибудь иллюзию Джерандо, заставлявшую видеть незримых и агрессивных духов, грызущих рейд. Игрок с дебафом переключался на них. Позади босса находилась глубокая яма, наполненная ожившими зминами скелетами. Время от времени босс закидывал туда первого по агро игрока обычно танка. И тут уже нужно было не зевать как в танку так и кастером с уроном по площади, чтобы прикончить змеиных скелетов и вытащить основного защитника. Со скрипом они все-таки прикончили Джерандо, проклинателя. Хотя в конце сложнейшей битвы, когда полегла большая часть рейда, Шиндлер был близок к тому, чтобы активировать второй шанс Мардука. Оставалось найти финального босса, Мандакира Повелителя Крови. Именно за его голову тролли племени Ундалар давали максимальную награду, легендарный классовый шлем. Цель казалась близкой. Но после Проклинателя Рейд застрял. На поверхности все было зачищено, однако Мандакир так и не встретился. Рейд вернулся к началу подземелья в мирную зону племени Ундалар, отправив пять стелсеров на разведку по верхнему уровню. Пока они бегали, дети сдали квесты, распродали хлам, после чего, оставив дежурных в инстанции, вышли в Реал, чтобы поесть и поспать. Временной лимит на прохождение подземелья позволял 48 часов. Шел 25-й час рейда, когда разведчики вернулись ни с чем. Их отослали отсыпаться, а основным составом выдвинулись исследовать тоннели. Мобы уже зареспаунились, поэтому идти дальше следовало только так, полным составом. В тоннелях боссов не обнаружилось, зато нашелся выход на поверхность в джунгли, куда иначе было не попасть. Пришлось возвращать в рейд отсыпавшихся скаутов. Оживившись, дети отправились дальше. Едва выбрались на открытое пространство за рекой, где джунгли отступили перед скальной поверхностью, земля под ногами дрогнула. Толчок был таким сильным, что шагающий впереди гном повалился, но тут же вскочил. Эхом разнесся грохот, прошелестела листва, дохнула гарью, рассеяв туман. В паре километров впереди над лесом взметнулось облако пепла, прокатились волны жара. «Бегом туда!» Велел Шиндлер и ломанулся вперед, подавая пример остальным. Приближаясь к месту взрыва, рейдеры сбавили шаг, а потом и вовсе начали красться. Финальный босс мог сагриться, просто заметив их. Снова наполз туман, но теперь он был неплохой маскировкой. «Этот Инст точно один из самых больших в Дисе!» – прошептал паладин Света Ронан, капитан юниорской команды детей Кратоса на арене. так, Ричи!» «Точняк!» – отозвался лунный скиталец Ричард, сын Джошуа и Вивиан, и в абсолютной тишине его шепот казался гулким. Чуть в стороне кто-то фыркнул. Джоша предположил, что это Дестини. Девушка, прошедшая на играх провал до последнего уровня, могла бы поспорить с Ронаном и Ричардом, но заставила себя промолчать, однако несогласие все равно вырвалось. «Стоп, Флут, всем стоять!» — приказал Шиндлер. «Слышите?» Все остановились, выхватив оружие, завертели головами по сторонам. Рейд был так сработан, что игроки рефлекторно начали занимать надлежащие позиции. Джошуа зевнул, пока жена отсыпалась, он занимался делами в реале. Издалека доносились два голоса. Один вкрадчивый, будто искаженный помехами. От него ныли зубы и хотелось закрыть уши. Другой визгливый, с истеричными нотками. К сожалению, слов было не разобрать. Очень осторожно, дети пошли на звук. Исследовательница Карайна, чьим основным ремеслом были языки, шикнула, привлекая внимание. «Это демонический», — написала она в чат. «Перевожу дословно. Один из говорящих — тот самый Мандакир». Второй — демон. Из перевода Карайна Рейд узнал, что Мандакир — вождь племени троллей Узулуруб. Узнав о смерти верховных жрецов, он метнулся сюда, в потайное место, чтобы провести ритуал жертвоприношения и призвать сильного демона. На зов Мандакира из преисподней явился некий Хаккар, хозяин гончих. «Какой-то магией в один миг убил половину племени Ундалар», — написала Карайна. «Если не привирает, несколько тысяч голов отрезал, чтобы призвать демона помощнее». «Дефайлер, это по твоей части». Шиндлер подозвал единственного чернокнижника. «Определи, что за демон! Аспер, иди с ним!» Чернокнижник и инженер, изобретший тактический сканер, кивнули и поползли к боссам. Джоша очень надеялся, что к финальным, после победы над ними, можно будет выйти из игры и в волю выспаться. Тихо переговариваясь, дети обновили бафы и съели рейдовые кулинарные блюда. Опытнейшие игроки выглядели спокойными. Но волнение и азарт читались в нетерпении, с которым они поглядывали вперед, куда ушли Дефайлер и Аспер. Вскоре разведчики вернулись. «Призванный демон определенно тифлинг», — сообщил чернокнижник. «Но какой-то странный, огромный. Отсюда не видно из-за деревьев и тумана, но вблизи мы ему будем по колено». «Ну, тифлинг и что?» — раздраженно спросил Шиндлер. «А то, что тифлинги полукровки, а потому в Дисе им доступно то, что недоступно другим демонам», — прошипел Дефайлер. Здесь они могут использовать ману. Сто пудов, Тифлин кастер. Аспер! Рейд-лидер повернулся к инженеру. Что по мандакиру? Рассекают на гигантском ящере. Сам тролль тоже громадный, но не такой большой, как демон. Обилки. Сканер показал все способности мандакира. Ничего особенного. Самое опасное, угрожающий взгляд. Если он пометит, кого этим самым взглядом, тому лучше притвориться мертвым. При любой активности сваншотит. Кроме того, мандакир с каждым убийством усиливается и растет. Что насчет Хакара? А вот с демоном фигня какая-то. Определились лишь две обилки, порченная кровь и призыв адских гончих Аспер рассказал о сути способностей демона. Нам должно хватить времени, чтобы пережить проклятие. С гончими, думаю, проблем тоже не будет. Значит, призывает аддов и заражает рандомного игрока. Задумчиво произнес Шиндлер. Как часто? Без понятия, ответил инженер. Но это не все. Есть у него еще способности. Вот только сканер их не распознал. Сплошные вопросительные знаки. «Драться одновременно с обоими?» присоединилась к обсуждению Дестине. «Вряд ли», — покачал головой Дефайлер. «Там остался демон, а Мандакир, похоже, финальный босс». Некоторое время тактики и аналитики продумывали, как вести бой с Хаккаром, хозяином гонщик. Джошуа прислушивался в полуха, от него мало что зависело, что он, что Вивиан всего лишь вагоны, и для них главное — уцелеть и по мере сил влиться уроном. «Раз уж порченную кровь ничем не снять, стоит по максимуму использовать пэтов», — предложила Дестине. «Если скин босса недавно родился, то может не сообразить, что заражать стоит только игроков». «Точно?» — обрадовался Дефайлер. «Инстанс новый. Мы здесь первые игроки. А значит, управляющий демоном скин еще не обучился. Скорее всего, в нем реализованы базовые скрипты без опознавания». «Так и есть», — согласился Шиндлер. «Вспомните предыдущих боссов. Работали строго по агролисту, без учета приоритета целей». «Ну, тогда проблем не вижу». Потер руки Джоша. Все смолкли, и лидер бросил взгляд на Шиндлера. Он стоял в нескольких метрах, и туман, наплывающий слоями, то рассеивался, то укутывал его, скрадывая черты и оставляя лишь силуэт. «Или я что-то не так понял?» «Все верно, Джош!» — кивнул Шиндлер, улыбаясь. «Зарганем босса питомцами! Пусть наберут агру, чуть позже подключимся сами!» «Уверен, Хакар будет кидать порченую кровь на пэтов. Адские гончие проблемы не станут, их всего по тринадцать. А у нас одних боевых питомцев не меньше сотни. Рейд!» Формация 212. 12 Офтанки на адов. Кастеры, щиты на сопротивление Ог...» Договорить Шиндлер не успел. Метнулась тень, будто ветерок колыхнул туман, и рыцаря света распылила в кровавую взвесь. Из белого марева появился гигантский демон. Чудовищная копыта опустилась рядом с Джоша, но больше никто, кроме Шиндлера, не пострадал. Демон склонился, нежно улыбнулся, обдав рейдеров дымом горящей серы, от чего у Джоша похолодела кровь и прогудел что-то на демоническом. «Что он сказал?» нервно озираясь, спросила Вивиан. «Он сказал сюрприз», перевела Карайна и сглотнула.